Глава сорок третья. Я задремал. Мое дыхание поддерживал партнер. Следующим, что я осознал, была Синж, которая трясла меня за плечо. «Дину нужно помочь занести покупки». Я заворчал, но кое-как сгреб затекшие члены и потащился к двери. «Вот вам танфер. Кто-то обязательно должен стоять на страже», пока другой затаскивает добро в дом. И, разумеется, Дин планирует применить свои сторожевые навыки, положившись на меня, как на подручного носильщика. Однако он обманул мои ожидания. «Вы ждите возле повозки и делайте свирепое лицо, а мы с мистером Сандерином перенесем бочонки. Синж, ты собираешься нам помочь? Или так и будешь стоять и строить глазки?» Полар Синж шмыгнула вниз и принялась нагружаться. Я заметил коса с приятелем на другой стороне улицы. Они направлялись к дому миссис кардонлос Косс помахал мне. Как Дину удалось уговорить парня, развозившего пиво, сойти с маршрута? Он был из пивоварни Вейдера. Как правило, его людей трудно чем-либо отвлечь от дела. Однако этот мистер Сандерин позволил Дину нагрузить на свою повозку понемногу всего, что нам было нужно в доме включая мешок картошки и бушель яблок. Вряд ли их хватит надолго, если Синж возьмется за готовку. Сандерин был весь на нервах. Возможно, потому что я тот самый человек, чьи обязанности входит контролировать рабочих в Вейдеровской пивоварне. «Расслабься, парень!» – успокоил я его. «Я тебя сегодня не видел!» Когда Дин вернулся, перетащив в дом первый бочонок, я сообщил ему твоя подружка Пенни снова отирается на той стороне улицы. Она беспокоится о котятах, но боится перейти улицу и узнать, как они поживают. И ты, конечно, сказал ей. «Я сказал, что с ними все в порядке. У них достаточно еды, и никто их не обижает». «Похоже, именно этим она и усахарила тебя, добиваясь, чтобы ты взял их в дом. Я прав. Ей хотелось воспользоваться преимуществом репутации покойника» не ведя при этом переговоров с ним самим. Но тут он как раз и проснулся. «Какая жалость!» «В сарказме нет необходимости, мистер Гаррит». «Может быть, но так я чувствую себя лучше. Наш дом всегда открыт для нее. Мы не кусаемся. Ну, может быть, разве я... Но обещаю не оставлять шрамов». «Вам надо посмотреть на ситуацию с ее точки зрения». «Дин, не морочь мне голову. У тебя это плохо получается». «Это ведь не ребенок. Ей вовсе не двенадцать лет». «Вы правы», — вздохнул Дин. «Просто она слишком маленькая для своего возраста, и она всегда была сама по себе с тех пор, как ей исполнилось двенадцать. Ее ум острее ножа в одних ситуациях и твердокаменно наивен в других. Хотелось бы, чтобы так и оставалось». Я уловил намек. «Меня должны бы задеть твои подспудные предположения». Не хочешь перетащить баржу другую? Взять на себя долю поклажи? А то синш уже в третий раз возвращается». Дин заставил мистера Сандерина помогать ему. Когда он отвернулся, я послал пенни мрак воздушный поцелуй. Ребята Шустера заметили это. Может быть, они как следует прижмут девчонку, и она прибежит к нам в поисках укрытия. синш поймала меня за этим занятием. Отъявленный мерзавец, горит Я ухмыльнулся Но разве жизнь не хороша? Она сказала только Похоже, опять начинается дождь Да Собственно, он уже шел